Со времени захвата предателя за Тревинью укрепилась слава закоренелого бабника, что было недалеко от истины, хотя любовью всей его жизни стала Гертрудис. Долгие годы он понапрасну стремился завоевать ее расположение, никогда не теряя надежды на успех, пока Гертрудис снова не встретила Хуана. Тогда-то он и понял, что потерял ее навсегда. Сейчас он попросту служил ей, как верный сторожевой пес, защищая ее от любых напастей и никогда не покидай ее». Он был одним из лучших ее солдат на поле боя, но на кухне показал полную свою никчемность. Гертрудис, однако, было жаль его прогонять. Тревинья был очень чувствителен, и когда она, случалось, давала ему нагоняй, неизменно напивался. Вот и не оставалось ей ничего иного, как, скрипя сердце, смириться с тем, что выбрала его, и попытаться вместе с ним сделать всё наилучшим образом. Вдвоём они внимательно и не торопясь изучили упомянутый рецепт, пытаясь его понять. Для изготовления особо чистого сиропа, необходимого, например, для подслащивания ликёра, нужно после всего вышесказанного наклонить кастрюльку или горшок, в котором он находится, чтобы отстоялся осадок, который потом отделяется от сиропа, Осадок, впрочем, может быть аккуратно удален и без изменений положения сосуда, в котором он готовился. В рецепте не говорилось, что такое густота шарика, и Гертрудис приказал сержанту поискать разъяснение в большой поваренной книге, находившейся в чулане. Тревиньо старался обнаружить необходимую информацию, но так как он едва знал грамоту, то читал, медленно вводя пальцем по строкам, чем окончательно переполнил чашу терпения Гертрудис. Различают несколько степеней готовности сиропа. Сироп ровной густоты, сироп большой ровной густоты, сироп жемчужной густоты, сироп большой жемчужной густоты, сироп густоты обдувания, сироп густоты пера, просто густой сироп, сироп леденцовой густоты и сироп густоты шарика. — Наконец-то! Вот она, густота шарика, моя генералка. — А ну-ка, давай сюда. Я уж и надеяться зареклась Громким голосом и с завидной беглостью Гертрудис прочитала сержанту окончание инструкции. — Чтобы определить данную степень густоты, необходимо намочить пальцы в чашке с холодной водой, обмакнуть их в сироп и снова быстро опустить чашку с водой. Если остывший сироп, похож формой на шарик, а вязкостью на пасту, то это свидетельствует о том, что он достиг густоты шарика. — Понял. — Да вроде бы, моя генералка. — Смотри у меня. Вот прикажу тебя расстрелять. Попляшешь. В конце концов Гертрудис собрала все искомые сведения, и теперь оставалось только, чтобы сержант приготовил сироп, что и даст ей вожделенную возможность полакомиться горенками. Тревиньо, над головой которого нависла суровая угроза наказания в случае, если он как надобно не состряпает веленное начальством блюдо, несмотря на полное отсутствие опыта, изловчился выполнить приказ. Его подвиг был принят на ура. Тревиньо был наверху блаженства. По поручению Гертрудис он собственноручно отнес несколько гринков Тите, чтобы та оценила содеянное то не спустилась к столу и провела вечер в постели трювинди вошел в спальню и поставил гренки на столик который тито использовала в случаях подобно этому когда не хотела спускаться к ужину она поблагодарила сержанта поздравив его с удачным блюдом гринки и вправду получились вкусные Тревинья опечалился, что Тита плохо себя чувствует, потому что уж так был бы рад, если бы она соизволила разок сплясать с ним во время танцев, которые устраиваются во дворе по случаю отъезда ихней генералки Гертрудис. Тита пообещала, что со всей охотой станцует с ним, если наберется сил спуститься вниз. Тревинья тут же ретировался и с гордостью оповестил все воинство о Титином обещании. Как только сержант ушел, Тита снова прилегла. У нее не было никакого желания покидать спальню. Боли в животе не позволяли ей сидеть подолгу. Тита вспоминала, сколько раз ей приходилось проращивать пшеницу, фасоль, люцерну, другие семена и зерна, не задумываясь, что все они испытывают, когда растут и столь невиданно преображаются. Сейчас она изумлялась их готовности лопаться, позволять воде проникать в свое нутро, чуть ли не взрываться, только бы открыть дорогу новой жизни. С какой гордостью выпускали они первый росток будущего корешка, с какой скромностью теряли присущую им форму, с каким изяществом показывали миру свои листочки. «Вот бы, — думала она, — стать простым семечком, чтобы не надо было никому рассказывать, что творится у тебя в чреве» а просто носить у всех на виду созревший живот, ничуть не страшась быть отвергнутой обществом. У семян нет подобных забот, и главное, нет матери, которой бы они боялись, и страха, что их осудят. Конечно, физически у Титы теперь тоже не было матери, и все же она до сих пор никак не могла избавиться от ощущения, что в любой момент на нее обрушится неописуемо жесткое наказание, и ни откуда-нибудь а свыше и по наущению матушке Елены. Это ощущение было ей знакомо с детства. Оно связывалось с ужасом, который она испытывала, когда не следовало неукоснительно предписаниям рецептов. Всегда она стряпала, уверенная в том, что матушка Елена обязательно углядит, какое-либо отступление отправил, и вместо того, чтобы похвалить, обрушить на ее голову громы и молнии за то, что Тита осквернила священные предписания. Но разве могла она воспротивиться соблазну приступить столь жестко навязанной матерью законы кухни и жизни? Какое-то время она набирала сил, полулёжа в постели, и тут услышала, как Педро запел под окном песню о любви. Одним прыжком она приблизилась к окну и распахнула его. «Возможно ли, чтобы Педро осмелился на такое?» Увидев его, она все поняла. За версту было видно, что он чертовски пьян, а стоявший рядом Хуан подыгрывал ему на гитаре. Титан насмерть перепугалась. Только бы Рассаура не проснулась. «Проснется? Тут уж держись!» И, конечно же, разъяренная матушка елены не приминула тут же ворваться в спальню с криком. «Видишь, как далеко все это зашло? Какие же вы с Педро бесстыдники!» «Если не хочешь, чтобы в доме произошло кровопролитие, убирайся туда, где ты никому не сможешь причинить вреда». «Кому и надо убраться отсюда, так это вам. Устала я от ваших мучительств. Раз и навсегда оставьте меня в покое». «И не подумаю, пока ты не станешь себя вести, как хорошая женщина, то есть порядочно». «Что значит вести себя порядочно? Как вы, что ли?» «Именно». «А почему же непорядочно именно я?» «Разве не вы прижили дочь на стороне?» «Ты поплатишься за то, что осмелилась так со мной разговаривать». «А вы как со мной разговариваете?» «Заткнись! Ты кто такая?» «Ваша дочь Стита — существо, имеющее полное право жить так, как ему заблагорассудится. Оставьте меня раз и навсегда, глаза бы мои на вас не глядели. Скажу больше, ненавижу вас и всегда ненавидела». Эти магические слова позволили Тите спровадить матушку Елену туда, откуда она впоследствии больше не возвращалась. Впечатляющий образ матери стал таять, пока не превратился в слабое подобие тени. По мере того, как наваждение исчезало, облегчение растекалось по всему телу Титы. Перестало печь в животе, колоть в грудях. Мускулы в глубине ее чрева расслабились, открыв путь бурной менструации. Это на долгие дни задержавшееся излияние немного развеяло ее печаль, позволив ей глубоко и успокоенно вздохнуть. Она не была беременна. Но этим ее беды не ограничились. Неожиданно робкая тень материнского образа начала быстро кружиться. Она пронзила оконное стекло и вылетела во двор, с шипением крутясь, как сумасшедшая пороховая шутиха. Педро подпитии не заметил грозящей ему опасности. В окружении охмелевших подобно ему революционеров он с упоением горланил под окном Титы роман с Мануэля Понса «Звездочка». Гертрудис и Хуан тоже не почувствовали запаха жареного. Как юные влюбленные, при свете нескольких керосиновых ламп, расставленных по всему двору для освещения празднества, они как ни в чем не бывало танцевали. Внезапно бешено крутящаяся шутиха подобралась к Педро и яростно зашипела, в результате чего ближайшая к нему керосиновая лампа, взорвавшись, разлетелась на тысячи мелких кусочков. Пылающий керосин метнулся на лицо и тело педра Тита, закончив все, что долженствует сделать при начале месячных, услышала шум, вызванный неожиданным происшествием. Она метнулась к окну, снова распахнула его и ужаснулась, увидев, как Педро мечется по двору, превратившись в живой факел. К нему бросилась Гертрудис. Одним рывком, оторвав подол юбки, она набросила его на Педро, одновременно повалив его на землю. Тита не помнил как скатилась с лестницы. Подле Педро она оказалась буквально через несколько секунд, как раз в тот момент, когда Гертрудис срывала с него тлеющую одежду. Педро выл от боли, ожоги были у него по всему телу. Несколько солдат бережно отнесли пострадавшего в его комнату. Тита взяла его левую, необожженную руку и не выпускала ее. Когда они поднимались по лестнице, на пороге своей комнаты показалась Рассаура. Вышла она потому, что учуяла вблизи сильный запах паленого. Она подошла к лестнице, намереваясь спуститься, чтобы посмотреть, не случилось ли чего, и тут столкнулась с людьми, которые несли дымящегося педра Рядом шла безутешно рыдавшая Тита. Первым побуждением Рассауры было броситься на помощь мужу. Тита решилась выпустить руку педра чтобы Рассаура могла приблизиться к нему. Но педра испуская стоны, воскликнул, впервые обратившись к ней на «ты». «Не уходи, Тита! Не оставляй меня!» «Хорошо, Педро, успокойся! Я не сделаю этого!» Она снова взяла Педро за руку. Расаура и Тита на миг смерили дружку взглядами соперниц. И тогда Расаура поняла, что ей здесь нечего больше делать, и, убежав в свою комнату, заперлась на ключ. Не показывалась она целую неделю. «Так как Тита...» не могла да и не хотела отлучаться от педра она приказала Ченче принести взбитые на растительном масле яичные белки и как можно больше сырого, хорошо размятого картофеля. Это были лучшие из известных ей средств от ожогов. Белок наносится на обожженную поверхность кожи тонким перышком с повторными нанесениями этого мягчительного средства тут же после его высыхания. Затем надо наложить пластырь из сырого размятого картофеля, чем смягчается само воспаление и отчасти снимается боль. Тита провела всю ночь, пользуя страдальца этими домашними средствами. Накладывая картофельный пластырь, она не отрываясь, вглядывалась в любимые черты. От его густых бровей и больших ресниц не осталось и следа, Квадратный подбородок, вздувшись от ожога, стал овальным. Тите было безразлично, что останется от той или иной подробности его облика, но педра это было не безразлично. Что сделать, чтобы избежать рубцов? Нача тут же пришла на помощь с советом, который в свое время дала Тите и Свет Рассвета. Всего лучше в таких случаях, приложить к коже кору дерево Тепискоуите. Тита тут же, несмотря на то, что была глубокая ночь, разбудила Николаса, послала его раздобыть с лучшим в округе знахарем упомянутую кору. Только к утру ей удалось немного унять боль, которую испытывал Педро, и он на короткое время забылся сном. Она воспользовалась передышкой, чтобы проститься с Гертрудис, так как незадолго до этого услышала беготню и голоса солдат, которые седлали лошадей, готовясь к отбытию. Гертрудис долго не отпускала Титу. Она сожалела, что не могла остаться, помочь ей в этом несчастье, но пришел приказ штурмовать Сокотекас. Гертрудис поблагодарила сестру за то, что смогла провести вместе с ней несколько счастливых дней. Она посоветовала тити не отступаться от Педро и, прежде чем тронуться в путь, Рассказала, каким способом солдатки избегают беременности. После каждой интимной встречи они подмываются кипяченой водой с несколькими каплями уксуса. Подошедший Хуан, прервав их беседу, наполнил Гертруде, что пора уезжать. Хуан крепко обнял Титу и передал Педро пожелание скорейшего выздоровления. Тита и Гертруде с волнением обнялись. Гертруде скачало на лошадь и ускакала Но не одна. Рядом с ее ногой, в переметной суме, позвякивала банка с детством. гренки на сливках в сиропе с фруктами. Тита проводила их со слезами на глазах. Тоже и Ченчи, с той разницей, что, в отличие от Титы, слезы ее были слезами радости. Вот уж она, наконец-то, отоспится. Когда Тита входила в дом, она услышала испуганный крик Ченчи. «Быть не может!» «Взвертаются!» И действительно, похоже было, что кто-то из отряда скачет к ранчо, только вот из-за пыли, поднятой при отъезде конскими копытами, женщины никак не могли разглядеть, кто это. Приглядевшись, они разглядели повозку Джона. Он возвращался. Увидев его, Тита, однако, почувствовала замешательство. Она не знала, что должна сделать или сказать. С одной стороны, она была несказанно рада его возвращению, а с другой чувствовала крайнее неудобство от того, что должна была нарушить брачные обязательства. Джон подбежал к ней с огромным букетом цветов. Он крепко обнял Титу и, поцеловав, сердцем почувствовал в ней неуловимую перемену. Продолжение следует. Очередное блюдо — крупная фасоль с перцами чили — Вот здесь